3. Искусственный мир За год до события Руслан получил высшую квалификацию оператора хирургических роботов. Оператор — это громко сказано. Робот сам всё делал, в его нейронной памяти хранилось несколько миллионов операций, и теперь он мог безошибочно устранить неполадки в теле человека. Всё, что от оператора требовалось, — это загрузить программу, протестировать её, а при необходимости внести поправки в исходный код. Высший уровень квалификации увеличил баллы, которые он получал за свою работу. Уже не было денег, они давно ушли в прошлое, теперь баллы. В каждой стране они по-своему рассчитывались, но это все те же деньги. Ты проснулся, и вот тебе 5 баллов, как подарок на утро. Почистил зубы, умылся, позавтракал, еще один балл. Не опоздал на работу, нет нареканий со стороны работодателя и ещё премия в размере трёх баллов. Чем чаще ты покупаешь продукты в магазине, тем больше премиальных за торговую активность, и опять начисляют баллы. А если ещё занимаешься спортом и посещаешь им, или вдруг помог старушке-соседке донести сумку, ещё и ещё. И это не говоря про баллы, которые вы получаете на своей работе. Теперь у Руслана был шестой уровень жизни, пусть не высший, но всё же. Он смог арендовать квартиру с большими окнами и смотреть, как восходит солнце. У него была вода уже не по лимиту, и получил право выкупить лицензию на брак и жениться. Его Галина была не натуралка, но она его любит, и он ее, как ни странно, тоже полюбил. «Ты сегодня рано сбежал с работы?» Весело спросила его Галина. Она всегда так спрашивала, а после шла к нему, чтобы прижаться и обязательно поцеловать. «Нет, представляешь, мой подопечный крошка, так он называл робота, что соединял сломанные конечности. Сделал двадцать пять операций. Ты представляешь, это за один день, ты бы видела его в работе». «Он, конечно же, умница, но не до такой степени, как ты. Проходи, не забудь руки помыть, я уже всё приготовила». «Откуда ты знала, что я приду раньше?» я «Не знала, просто ждала тебя». Почему ты еще не в ванной? А ну быстро туда, а то жаркое остынет. Я сегодня купила натурального риса. Он так редко бывает в продаже. А еще три помидора. Помыл? Галина, как нянька, следила за мужем. И если она сказала помыть руки, то лучше не сопротивляться. Надо просто взять и помыть. Чем занималась? Я... Дай вспомнить. Девушка поцеловала его в щечку, поставила на стол блюдо и, налив сока, присела рядом. Сегодня было много тел. Помнишь Зою? Она устроилась к нам полгода назад. Нет, не помню. Руслан только два раза был у Галины на работе, где она занималась воспитанием детей дошкольного возраста. Ну как же? Ты ещё посмотрел на её короткую юбку, я тогда даже тебя приревновала к ней. А, -а, -а. вспомнил. Ну вот мы с ней и с моими подопечными ходили кормить уток. Ты вообще видел раньше уток? «Конечно же. Но это птицы, которые не только летают, но ещё и плавают. и Их в центральном парке много. А что?» «Там была собака, и, похоже, она натуральная. Всё пыталась залезть в воду и поймать одну из них. Её инстинкт никуда не делся. Всё так же хочет охотиться». После ужина Руслан с полчаса отдыхал, любил понежиться и, прикрыв глаза, послушать пение птиц. Увы, птиц не было, они, похоже, остались только в заповедниках, но зато их записанные голоса погружали его в покой, из которого ему не хотелось выходить, но надо было. «Я часика-два поработаю», — сказал он Галине, а она тут же подала ему шлем, с помощью которого погружался в им «Искусственный мир». Сама же Галина никогда не погружалась в им, это ее не интересовало, ей нравилось заниматься цветами, домом, любила по старинке читать книги, перелистывая страницы. Теперь у них в доме большая библиотека, даже сам Руслан изредка брал в руки книгу и погружался в чтение. Им это параллельная вселенная, которую создал человек. Зачем ее сделал? может ради шутки, а может как вариант виртуального отпуска, ведь теперь можно было побывать в любой точке планеты, не выходя из своей квартиры. И чем выше твой чип идентификации, тем реалистичнее ощущения. Что такое чип идентификации? Это ваш паспорт, ваша банковская ячейка, ваш код доступа ко всему, к чему вы прикасаетесь. Это то, что отличает вас от простого животного. Ребенку на первой неделе ставят метку, но этот чип еще ничего не делает, это просто маяк. С возрастом чип меняется, с каждым годом права и способности расширяются. И вот чип UT земля GA48. Именно его пару лет назад установил Руслан после того, как ему дали высшую квалификацию, за что он получил сразу 5000 баллов и повысил свой статус. Теперь для него им стал таким же реальным, как и тот мир, в котором жил. Вот это да. Восхитился Руслан после первого подключения с новым чипом. А "Я тебе что говорил? Лед. Теперь тебя не вырвешь из-за им, будешь зависать днём и ночью", сказал Руслану Антон, его друг по школе. "Им это не просто цифровая параллель настоящего мира. Это намного больше. В им можно делать то, что в реальности недоступно". Я вчера видел огонь, там что-то взорвалось, наверное, бензовоз или что-то покрупнее. Тогда Руслан хотел подобраться поближе, чтобы рассмотреть, что в им произошло, но служба безопасности сработала четко, и все подходы были перекрыты. В искусственном мире ему не надо было работать, мог просто развлекаться, и это стоило сущие копейки по сравнению с его реальным миром. Наверное, поэтому многие предпочитали им из-за экономии баллов. Но после того, как Руслан получил лицензию на право жениться, решил изменить свой образ жизни. «Давай купим собаку», — Промурлыков предложила ему Галина. «Собаку?» «Ну да, только настоящую, живую». «А ведь это ж ужасно дорого, и зачем?» «Как зачем? Она тебе всё лицо оближет, а ещё пару раз цапнет за палец, а после мы пойдём её прогулять, и у нас будет право на прогулку в парке. Как ты на это смотришь?» «Я смотрю». «Ну да, ты согласен?» «Только чур ты сама за ней ухаживаешь». «Я буду её мыть и причесывать, а после укладывать спать». «Спать, я думаю, она и сама ляжет. Хорошо, я посмотрю, где есть запись на живую собаку, только небольшую». «Хорошо, я уже всё подобрала, вот, смотри». Руслану нравилось в ней то, что она не капризничала, как это делала жена Антона. Галина почти всегда добивалась своего. И вот теперь у них в доме появился цверкшнауцер, которому дали кличку Туман. Сперва эта псина раздражала его, она прыгала, скулила, лезла, готова была запрыгнуть на стол, а ещё лечь с ним в постель. Но ну после привык к этому живому чуду и уже не мог прожить и дня без него. И все же тот самый взрыв в им не давал ему покоя. Почему он произошел? Ведь им это идеал, то, чего нет в реальности, и вдруг взрыв. Он перерыл все новости, посетил с десяток форумов, но ответа не смог найти. «Я вчера была у водопада Йог, что в Индии. Ты бы только видела его. Просидела почти час не отрываясь. Там такие брызги. Я была вся мокрой. А я решила прыгнуть с парашютом, только используя крыло. Жуть, это же опасно. Ничего страшного, это ведь им». Такие разговоры Руслан слышал все чаще и чаще. За посещение им система начисляла лишний балл. Это конфетка за потраченное время. Он стал замечать за собой, что и ему искусственный мир нравится больше, чем натуральный. Приходил с работы и сразу надевал шлем. И только Туман и Галина вырывали его из этого параллельного мира. «Зачем он мне?» – задал себе вопрос, но рука уже тянулась к шлему перечитал сотни статей, пересмотрел множество отчетов с графиками. Все радовались, и только единицы, как и он сам, поднимали вопрос «Почему?». И вдруг осознал, что им пожирает сознание, делая из них безвольных людей. «Если ты не получил удовольствия от реальной жизни, обязательно получишь вы им». И опять вопрос «Почему?». «Откуда система знала все это?». Руслан вспомнил про взрыв в им, пытался понять, почему он произошел, ведь это бессмысленно, зачем кому-то что-то взрывать? Ответ оказался простой. Кто-то хотел сказать, что это именно искусственный мир, он нереален. Вот и устроил теракт. Руслан был программистом. Систему им ему не взломать, да и, наверное, никто бы не смог этого сделать, но он, как человек, мог попробовать заявить о себе внутри системы, сделав что-то наподобие пожара. За первой шалостью, так назвал это, когда поджег магазин, последовало следующее, потом еще еще... Его усилия быстро нейтрализовались, система сглаживала его теракты, но он не останавливался, продолжал дальше, говоря всем, что это искусственный мир, это имитация.